Я едва ли не проезжаю на красный светофор, слишком поздно вдарив по тормозам. Все тело льдом сковывает, я не чувствую своих долбанных конечностей. Вся кровь приливает только к голове, где за секунду рождаются сотни мыслей, слов, претензий и матерных выражений в сторону Марии. «Что? Что ты сказала?» Голосовые связки зажаты от того, что я задыхаюсь от шока. Еще чуть-чуть я сам тут подохну от недостатка кислорода. 12 лет. 12 долбанных лет она мне лгала. А сейчас минуту, когда София может погибнуть и находится, черт пойми, где. Она вдруг соизволила мне сообщить о том, что Софи моя дочь. Как такое возможно? Кем надо быть, чтобы молчать об этом столько лет? Я разорву ее лично, когда мы найдем Софию и все уляжется. И почему-то даже язык не поворачивается спросить «Ты уверена?» или пообещать, что я сделаю ДНК-тест. Не поворачивается, потому что... блять, в глубине души я будто всегда ощущал, что София — моя. Мне было страшно в этом признаться, страшно спросить, страшно сделать тот самый тест. Как будто я не хотел верить в то, что такое возможно, и одновременно жаждал, чтобы это было правдой. Черт подери. Я уже 12 лет как папа. София моя, моя девочка, моя дочь. Она и так была важна и дорога мне, но сейчас ее ценность взлетела до небес и на десятки метров выше. Я порву этот грёбаный мир в клочья, но найду ее. Я не допущу, чтобы с ней случилось что-то плохое. У меня руки леденеют от мыслей и воспоминаний о том, что этот ублюдок делает с девочками-подростками. Он не убьет ее. Будет держать как приманку, возможно. Но вот что он за это время может с ней сделать? Страшно представить. Если он коснется ее пальцем, я убью его, уничтожу. Он уже это сделал. Смертник? Вот кто он. Долбаный смертник, заслуживающий самой мучительной смерти. Блять. И пусть я рассуждаю как последний зверь, мне плевать. Этот гаденыш скоро сдохнет» я без зазрений совести плюну в сторону его трупа черт подери моя дочь моя дочь саша прости меня но сейчас нет времени разбираться мы обо всем поговорим помоги найти софию у твоего отца наверняка есть связи с прошлых лет в местных спецслужбах нужно подключить все что можно Щебечет Мари, но я уже отправил СМС отцу и запросил номера телефонов начальников самых высших инстанций. По камерам и функции распознавания лиц мы быстро найдем этого ублюдка. Вдох-выдох. Мари, успокойся. Слышишь? Я не допущу, чтобы с Софией что-либо случилось. Хорошо. Ты слышишь меня? Ты обещаешь? Обещаю. Без раздумий отвечаю я. Вы будете в безопасности. «Только прошу тебя, оставайся дома, никуда не уходи. А сейчас я отключаюсь, мне нужно позвонить людям, которые оперативно помогут нам». «Хорошо, хорошо, я все сделаю». Ее голос дрожит, даже по телефону слышу. У меня у самого руки ходуном ходят, пальцы трясутся, пока я делаю важный звонок. «Черт возьми, сегодня, блядь исторический день в моей жизни!» «Я слишком быстро стал отцом, и так же быстро могу потерять этот статус. Я этого не позволю. Я дал обещание, и я его сдержу».